Глава тридцать вторая. «Вы уверены, что она очнется?» — спросила Зайка. «Давление низковато», — сообщила Оксана. Я открыла глаза и увидела свою лучшую подругу — хирурга, которая стояла в ногах кровати, одетая в светлый зеленый халат и такие же тапочки. «Вот», — воскликнула Оксана. «Добрый день, добро пожаловать». Я хотела было ответить ей, но язык отчего-то не слушался. Потом на голову кто-то набросил одеяло. «Эй-эй!» — донеслось из темноты. «Можешь сказать, как тебя зовут?» «Ну-ну, открывай рот!» «Если мать молчит, значит, ей совсем плохо», — вклинился голос Аркадия. «Хорошо», — простонала я. «Очень хорошо!» Глаза открылись, и я снова увидела Оксану. На этот раз в белом халате. «Ты кто?» — резко спросила она меня. «Даша». «Фамилия». Удивляясь странному разговору, я все же ответила. «Васильева». «Замечательно», — обрадовалась подруга. «Теперь быстро скажи, сколько будет трижды восемь?» «Сорок восемь». Оксана с тревогой посмотрела на меня. «Ну ты нашла, что спросить», — хмыкнул Аркадий. «Да она никогда таблицу умножения не знала. Надо другим поинтересоваться. Мать, быстро сообщи, сколько стоит 100-миллилитровый флакон твоих любимых духов». Я попыталась сесть, потерпела неудачу и, борясь с головокружением и тошнотой, спросила. «Тебе зачем?» «Будь человеком, ответь!» «2452 рубля. Но это с учетом накопительной скидки на моей дисконтной карте. Вообще говоря, флакон стоит дороже, но...» «Видишь?» — торжествующе заявил Кеша. «Она все помнит. А ты про трижды восемь поинтересовалась». «Как зовут нашего мопса?» — влезла Маня. «Хуч». «А что больше всего любит делать полковник на отдыхе?» — поинтересовалась зайка. Я наконец-то справилась с дурнотой и села. Дегтярев ловит рыбу, вернее, ему кажется, что ловит, потому что несчастные создания, добытые им в водоеме, следует немедленно отпустить домой, настолько они маленькие и тщедушные. «Вы что, все с ума посходили? От чего задаете глупые вопросы?» «Ясно», — процедил Кеша и, резко повернувшись, вышел. «Да уж», — покачала головой Оксана и тоже удалилась. За ней выскочила зайка. «Мусечка», — закричала, плюхаясь на кровать Маруська, «Ты лучше изобрази, что умираешь, а то плохо будет». Я глядела просторную больничную палату, набитую аппаратурой, и удивилась. «Зачем мне прикидываться?» И вообще, как я сюда попала?» «Вот-вот», — закивала головой Маруся. «Уже лучше. Тут все так перепугались. Еще до того, как ты проснулась, Аркадий сказал зайке, «Если мать сейчас нас не узнает, я просто разревусь, как маленький». А зайка ему в ответ, «Не волнуйся, все будет хорошо. Дашку так просто не свалить». Манюня замолчала. «Ну и дальше что?» — поторопила ее я. Маню хмыльнулась. Дальше Киша заявил, «А если выяснится, что с матерью ничего не случилось, я просто убью ее». Кстати, вчера Дегтярев пообещал то же самое. Между прочим, Оксана на их стороне, предательница, тоже шипела, «Наказать, отнять машину, запереть в Ложкине. Одна я с тобой, никогда тебя не предам». Я осторожно попыталась встать, но тут обнаружила, что от меня тянется какая-то трубка, уходящая под кровать, испугалась и откинулась на подушке. «Тебе плохо?» — забеспокоилась Маня. «Мне хорошо», — пробормотала я. «Будь другом, раздобудь сигарету». Маруська озабоченно вздохнула и убежала. Я посмотрела ей вслед. «Очень похожа на Аркадия». Сначала переживать за моё здоровье, а потом, поняв, что мне полегчало, разозлиться и метать в меня снаряды. Нет уж, Маруська права, нужно изобразить крайнюю степень недомогания. Я слегка пошевелилась в кровати, устраиваясь поудобнее, и застонала. Так, кажется, хорошо получается. Прикидываться несчастной больной очень даже просто». Целых три дня я, стоило кому-нибудь заглянуть в палату, закатывала глаза и издавала жалобные звуки. И Зайка, и Аркадий, и Дегтярев тут же начинали бормотать. «Ладно, ладно, ты скоро поправишься». «Уходите», — лепетала я. «Голова кружится». Как только домашние исчезали, я вытаскивала из-под подушки очередной детектив, а из тумбочки — пирожное и духовной и физической пищей меня исправно снабжала Маруська. В пятницу в палату вошла Оксана. Я, едва успев сунуть книгу и надкушенный эклер под одеяло, мигом смежила веки. «Эй, Дашка!» — позвала подруга. М, -м, м «Открой глаза!» «Не могу!» «О, плохо!» «Не ври! У тебя ничего не болит!» Я удивилась. «Откуда ты знаешь?» «Так сколько лет я врачом работаю?» «А это что?» С этими словами подруга, откинув одеяло, вытащила книгу и недоеденное пирожное. «Не знаю». Я попыталась сопротивляться. «Может, Маруська забыла или дежурная медсестра?» Оксана расхохоталась. «Боишься, что всыпят по первое число?» «Правильно, и Кеша, и Дегтярев, и Зайка жутко злые. Только и поджидают, чтобы тебя убить. Останавливает их лишь твое плохое самочувствие». «Очень нелогичное поведение», — выркнула я и села. «Сначала вылечить мать, а потом ее убить». «Кстати, ты вроде тоже мной недовольна?» Оксана покачала головой. «Честно говоря, я испугалась. С Олегом-то вон что вышло». «Полная амнезия и совершенно неизвестно, вспомнит ли он хоть что-нибудь». Я сорвалась с кровати. «Значит, Гладышев жив?» Оксана кивнула. «Ленке сказали?» Не успокаивалась я. «Она пока в плохом состоянии. Ее нельзя волновать». «Господи, а что со мной случилось?» «Не помнишь?» «Ну, я нагнулась посмотреть строзу в багажнике». «Потом, похоже, кто-то меня укусил. Хотя кто? На улице, февраль!» «Тебе сделали укол циск и «Это что такое?» Оксана открыла было рот, но тут раздался голос Дегтярева. «Такой препарат, который мог превратить тебя в идиотку или лишить памяти навсегда. Вот почему вторую неделю валяешься тут». «Сколько?» — подскочила я. Я думала, меньше времени прошло. Дома я оказалась в пятницу и едва успела привести себя в порядок, как Кеша повез меня к Дегтяреву на работу. Там, в присутствии нескольких незнакомых мужчин, пришлось рассказать все, что я узнала про Милену Титаренко. Где-то около четырех часов дня сделали перерыв, и мы с полковником пошли пить чай в ближайшее кафе. Александр Михайлович откусил пирожок, Отпил глоток чая и неожиданно дружелюбно сказал. «Ну и кто, по-твоему, организатор преступления?» «Милена Титаренко». «Верно, только сия особо теперь зовется по-другому». «Знаю». «Да ну, тогда скажи, как?» «Шляпница Майя Хвостова». Она вышла замуж, сменила фамилию. Имена Майя и Милена начинаются с одной буквы. Полковник молча выслушал мои соображения, потом сказал. «Знаешь, в чем твоя основная ошибка? Собрав кучу сведений и истоптав три пары ботинок, ты, как правило, попадаешь пальцем в небо». «А вот и нет». «А вот и да», — отрезал Дегтярев. «Давай расскажу, как обстояло дело». «Кстати, ты абсолютно права. Преступление задумала и совершила Мелена Титаренко». Встречаются иногда такие люди, талантливые, хитрые, изворотливые, вся энергия и ум которых направлена на то, чтобы украсть побольше денег. Именно украсть, а не добыть их честным путём. Милене с молодых ногтей хотелось стать богатой. В детстве, донашивая чужую одежду, она мечтала о тех днях, когда придёт в магазин и купит всё, всё, всё, Кто знает, от чего она решила воровать. Многие люди жаждут материального благополучия и достигают его упорным трудом. Но Милена стала на скользкую криминальную стезю. Может, тут и впрямь виновата генетика. Как ни крути, а ее отец и мать сидели в тюрьме. А может, Милу, сама того не зная, подтолкнула тетка. Раиса все время говорила, «Эх, тяжело копейки считать» а когда поняла, что девочка промышляет воровством, не подняла тревогу, а потихоньку таскала безобразницу за косы, приговаривая «Вот она, родительская кровь дурная, да и чего еще от тебя ждать?» Кстати, Раиса сполна получила за свою доброту и глупость. Милена выросла не просто нечистой на руку, а еще и непорядочной, неблагодарной и неумеющей любить. Впрочем, изобразить она могла что угодно. Люди верили, и потом расплачивались за это. Сначала была осуждена Раиса, затем на зону попал Николай Махов. Для Милены не существовало такого понятия, как «дружба». Как только появлялась возможность поживиться, она сразу придумывала, как получить добычу. Совершенно не мучаясь угрозениями совести, Она крала в домах, где работала тетка, и подставила Раису. Потом подбила Николая на преступление, ограбила старика-соседа. Ей всегда везло. Судья не поверил Раисе. Коля, влюбленный по уши, выгородил ее. Сосед, плохо видящий человек, считал, что на него напал неизвестный мальчик-подросток. Дегтярев замолчал, доел пирожок, залпом допил чай. Заказал себе еще одну чашку и продолжил. «Ты еще о многих ее хулиганствах не знаешь. Мы-то проследили почти весь жизненный путь негодяйки. Я только диву давался, ну до чего ей везло. Обманула и обокрала множество людей, но никто не поймал ее за руку. А те, кто был уверен, что мило воровка, сами попали в милицию». Но, очевидно, даже профессиональной преступнице может надоесть бесконечная погоня за наживой. Пять лет назад Мила задумала обокрасть фотографа Приходько. Дело она, как всегда, организовала с фантазией. Подставила глупенькую Асю Строкову, но тут вышел облом. План испутала глазастая соседка, вернувшаяся из больницы. Но Милена не любит отступать. И когда Ростислав отправляет ее во Львов за гонораром, Титаренко умирает. Ей нельзя отказать в выдумке. Мила тщательно готовит постановку. Едет на Сомовское кладбище, маленькое, провинциальное, и договаривается с Вениамином, его директором, о спектакле. Потом подсылает к Ростиславу одну из своих новых подружек под видом сестры, которая со слезами объясняет. «Это мой бывший любовник. Мстит мне, потому что я замуж собралась». Грозит мужу какие-то фото показать, денег требует. Вот я решила притвориться мёртвой». Расчёт был верен. Милена отлично знает Ростислава. Тот большой эгоист, сильно пьёт и совершенно удовлетворится, увидав могилу. И она не боялась, удивилась я. Вдруг бывший любовник решит ещё раз посетить кладбище и не найдёт её последнего приюта. Дегтярев покачал головой. Нет, она не рассчитывала даже на то, что Приходько и один-то раз приедет к ней. Могилу соорудила для подстраховки. Афера с Ростиславом оказалась последней. Милена устала, ей захотелось обыкновенного счастья, мужа, детей, даже гадюки производят потомство. Впрочем, о богатом супруге Мила мечтает давно, но он все не встречается на ее жизненном пути, зато сразу после мнимой смерти... Судьба подсовывает ей неплохой вариант. Мило знакомится с мужчиной средних лет, вполне обеспеченным. Более того, он никогда не был женат, не имеет близких родственников и влюбляется в нее без памяти. Титаренко понимает, вот он, отличный шанс превратиться в добропорядочную даму и выскакивает замуж, меняет фамилию и имя. Милена Титаренко пропадает, появляется... Моя Хвостова. Быстро выпалила я. Дегтярев хмыкнул. «Молодец, здорово разобралась. Но давай, чтобы не путаться, я буду звать негодяйку Миленой». Я кивнула. «Хорошо». Первое время Милена с удовольствием играет роль любящей жены. Она даже родила ребенка, но очень скоро беготня от памперсов к кастрюлям и обратно надоела ей безумно перестала радовать ее и положение замужней женщины. Супруг старался изо всех сил, но обеспечить то, о чем мечтала Милена, не мог. А аппетиты у нее растут. Если раньше она просто хотела красивых шмоток, вкусной еды, машину, квартиру, то теперь, получив это, думает о доме в Ницце, банковском счете с большим числом нулей. Но ей совершенно ясно, Муж не способен осуществить ее мечты. Надо либо менять супруга, либо вновь заняться воровством. От тоски Милена пару раз крала кое-какие безделушки у приятелей, но это слишком мелко. Титаренко понимает, нужно провернуть крупное дело. И тут она узнает, что Олег Гладышев повезет полмиллиона долларов. Такая удача улыбается раз в жизни. Милена начинает действовать. Она находит своего бывшего любовника Николая Махова, приглашает его к себе в гости. Наивный Николай является по хорошо знакомому адресу в Гриднев переулок. Коля однолюб. Милену он обожает. И подлая баба пользуется этим обстоятельством. Она, естественно, не сказала любовнику, что давно живет в другом месте, а старую квартиру сняла у Насти для свиданий. Нет, она плачет, обнимает Николая, сообщает, что хоть и вышла замуж, но любит только его. Махов тает, верит Милене, и та выкладывает ему свой план. Николай должен раздобыть машину и увезти троп Олега. Мила заберет кейс с деньгами, и они вместе через пару недель улетят из России. К сожалению, Махов не слишком умен, поэтому и не задает вопросов, А их у нормального человека возникло бы много. Ну, хотя бы, как мило собирается переправить сумму за рубеж. Каким образом Николай попадет за границу, у него нет загранпаспорта, только российский. Но Махов простодушен, если не сказать глуп, и он привлекает к делу приятеля, Мыльникова, который работает шофером на скорой помощи. Когда Милена узнает, что в дело втянут еще и Федор, Она страшно злится. «Зачем ты разболтал о деньгах?» «А где же машину раздобыть?» Глупо оправдывается Николай. Милена раздосадована. Впрочем, в одиночку операцию ей не осуществить. Она уже привлекла Вениамина, того самого заведующего кладбищем, который в свое время оборудовал могилу Титаренко. Вместе они разработали четкий план — Мила поедет с Олегом передавать деньги, по дороге сделает ему укол сильнодействующего лекарства, которое вызовет его мгновенную смерть. Фёдор подъедет, изобразит аварию, сделает вид, что Олег пьян, перетащит его в свой автомобиль, доставит труп на кладбище, где его быстренько зароют. То, что у Мельникова скорая помощь, упрощает дело. Сначала всё идёт по плану. Милена садится к Олегу в «Жигули», но потом ситуация начинает развиваться не по сценарию. Мила просит Олега остановиться, чтобы купить ей воды и сигарет, но он неумолим. «В машине огромная сумма чужих денег. Потерпи, сейчас прикатим на Рыльскую, я пойду к рихту, а ты сходишь в супермаркет». Милене остается только ждать, пока они доберутся до места. Делать укол Олегу на дороге она боится, «Не дай бог, произойдет авария». «Так вот, почему он поехал на Рыльскую?» — прошептала я. «Олег — честный человек. Он хотел выполнить поручение Гарика». Дегтярев кивнул. «Да, именно так». Не успел Гладышев припарковать «Жигули», как мило воткнула ему иглу. Дальше все идет без сучка и задоринки. Федор с Николаем вытаскивают тело и везут на кладбище. Милена с кейсом ускользает домой. Ей кажется, что предусмотрено все. Гладышев испарился, а полумиллионе долларов известно очень узкому кругу людей. Если кто из посторонних узнает о наличии у Олега этой суммы, то ни на минуту не усомнится, что Гладышев сбежал, соблазнившись невероятным кушем. Но радость Милены длится недолго. Часа через два ей звонит Вениамин и требует. Немедленно приезжай. Она отправляется на кладбище и находит подельника с женой, которой в истерике кричат. Мы так не договаривались, он жив. Не может быть, подскакивает Мила. Я ввела ему смертельную дозу. Нет, смотри сама. Милу отводят в сарай, и там среди инвентаря на куче тряпок она видит Олега. Он лежит с закрытыми глазами, похоже, просто спит. Веня с супругой готовы были зарыть мертвое тело, но лишить жизни человека не могут. Убить себе подобного трудно, на такое способен не каждый, тем более, когда жертва не сопротивляется, а беспомощно лежит без движения. Милена трясется. Она без колебаний воткнула в Олега иглу, но добить его тоже не может. В полном отчаянии она говорит. «Сегодня 31 декабря. Ни первого ни 2 января сюда никто не явится. Оставьте его тут, он умрёт». Бросить беспомощного человека в сарае на морозе — это тоже убийство. Но всё-таки не придётся самим душить или колоть его ножом. Вениамин запирает сарайчик, троица разъезжается по домам. На работу заведующий является по графику — И с ужасом убеждается, Олег жив. Более того, он пришел в себя и кажется вполне здоровым. В первые минуты Веню впадает в панику, но потом ему становится ясно. Гладышев начисто потерял память. Дегтярев потер затылок. Милена фатально ошиблась. Цискополамин не всегда вызывает мгновенную смерть. Очень часто человек впадает в кому. Некоторые умирают, не выйдя из этого состояния. Другие приходят в себя и теряют при этом память. Поняв, что Гладышев им не опасен, Веня убеждает Олега, что его зовут Павел Рогачев, что он давным-давно работает на кладбище могильщиком. «У тебя эпилепсия», — внушает ему Веня. «Ты упал в припадки, и все, позабыл прошлое начисто». Олег верит Вениамину, а что ему остается делать? Текучесть кадров на кладбище большая, многие могильщики трудятся здесь не больше месяца. В конце января Веня выгоняет старых работников, нанимает новых, и те абсолютно уверены, что вместе с ними роет могилы бывший заключенный, а ныне бомж Павел Рогачев. Веня усиленно спаивает Олега, покупает ему водку в надежде на то, что Гладышев превратится окончательно в алкоголика. Олег живет на кладбище, в конторе. Спит на диване, моется в туалете, ест лапшу быстрого приготовления и называет Вениамина и его жену своими благодетелями. Он абсолютно уверен, что является бывшим зэком и не устает кланяться директору, который пригрел его, дал жилье и работу. С Миленой он не встречается. Она боится приезжать на кладбище. Впрочем, у нее полно других проблем. Через неделю после похищения денег она решила избавиться от Федора Мыльникова. Глупый Николай Махов, считающий приятеля своим братом, растрепал ему про полмиллиона долларов, похвастал, что скоро уедет вместе с любимой женщиной за границу и тем тоже подписал себе смертный приговор. Сначала Милена собиралась просто исчезнуть из жизни Николая. Настоящего адреса ее парень не знает. Нового имени и фамилии тоже. Но явится он в Гриднев переулок, налетит на Настю, которая скажет, что Милена тут давно не живет. Махов глуповат. Расстроится, конечно, поубивается, да успокоится. А вот Мыльников не такой. Хитрый, изворотливый, жадный. «Ещё найдёт Милену». Титаренко наливает в бутылку технический спирт и вручает Николаю вместе с сумкой продуктов. «Сходи к Фёдору, сегодня Рождество, выпей с другом, он нам сильно помог». «Правильная мысль», — радуется наивный Коля и несёт смерть приятелю. «Впрочем, он и сам должен умереть, потому что бутылка была одна». А Милена не предупредила подельника, что ее содержимое опасно. Но Махова спас случай. 8 января ему предстояло идти на собеседование, Коле предложили новое место работы. Он хоть и думал, что скоро уедет с Миленой за границу, но от большой зарплаты решил не отказываться. Вот поэтому-то, выставив водку на стол, Махов и сказал. «Слышь, Ведька, не обижайся!» Только пивка глотну чуток, по дяру не стану. А то завтра отдыхну на начальницу и получу пинка. Подумает, что я алкоголик». «Не хочешь, не надо», обрадовался Фёдор. «Мне больше достанется». Ему и впрямь досталось всё. Бутылку мыльников выпил сразу, быстро опьянел и свалился на стол. Николай, не думающий ни о чём плохом, оставил друга спать и ушёл. Коле рано вставать, собеседование начинается в девять, а еще надо побриться, прилично одеться, доехать до места. То, что фёдор умер, Махов узнает не сразу. Информация доходит до него через несколько дней. Коля страшно расстраивается, и тут ему звонит Милена. Узнав о окончании Мыльникова, она начинает причитать. «Вот ужас-то! Вот ужас вот горе Ты, Коленька, смотри, никому не рассказывай, что водку принёс. А то ещё навесят убийство на тебя. Как же так? Вот и верь после этого магазинам. Окажись на месте Махова нормальный, здравомыслящий мужик, ему бы очень не понравилось поведение Милены, или, по крайней мере, он мог насторожиться. Но, повторяю, Коля очень глуп, и поэтому не сомневается ни минуты. Фёдор по ужасной случайности выпил палёную водку. Следующая жертва Милы — сам Коля. Любовник представляет для неё опасность. Она понимает, что он не пойдёт в милицию, но по своей глупости может сболтнуть проводку сестрице Вере, которая всегда терпеть не могла Милу. А уж Верка побежит куда следует. Поэтому Милена перезванивает Николаю и говорит — «Знаешь, мне очень страшно». «Что случилось?» — пугается тот. «Пока ничего», — фальшиво вздыхает любовница. «Только вдруг я умру внезапно, как Фёдор». «Типун тебе на язык», — пугается Николай. «Что за глупость в голову пришла?» «Жизнь такая», — грустно вздыхает Мила. «Сейчас то есть, через пять минут нет тебя. Вот что, Коленька». Давай сегодня встретимся. Хочу тебе кое-что рассказать». Махов прибегает на свидание. Милена ведет его на стройку, указывает пальцем в мостки и говорит «Поднимись наверх». «Зачем?» — удивляется он. «Хочу показать тебе, где спрятан кис с деньгами», — поясняет злодейка. «А то вдруг со мной что-то случится. Ты никогда не узнаешь, куда я положила доллары». Любой другой человек как минимум удивился бы. Прятать полмиллиона зеленых на стройке вместе где постоянно толкутся посторонние люди, что может быть глупее. Но Коля, не задумываясь, поднимается по мосткам. На середине пути он оглядывается и кричит. «Ты где?» «Вступай пока один», — приспокойно отвечает Милена. «Мостки хилые, двоих не выдержат». «Я через пару минут двинусь». И Махов продолжает подъем. Зегтярев замолчал и принялся вертеть в руках ложечку. «Она подпилила доски», — подсказала я. Александр Михайлович кивнул. «Похоже на то, но сейчас она уверяет, будто случилось несчастье. Якобы доска сама провалилась, гнилая была». Только вот как рядом с трупом оказалась бутылка водки? Ну, это просто. Может, она у него была в кармане? Может быть, может быть, пробормотал Александр Михайлович. Только наши специалисты уверяют, что бутылочка не падала с большой высоты, и ее швырнул человек примерно метр шестьдесят ростом. Не стану вдаваться в подробности, но ребята все четко объясняют. Насколько метров должны были разлететься осколки, ну и так далее. Получается, что кто-то подошел к трупу и бросил рядом поллитровку литровку Догадайся с трех раз, как зовут этого человека. «Собственно говоря, это все», — добавил через пару секунд полковник. «Деньги поделены между Вениамином с супругой и Миленой. Хитрая троица понимает, что пока ими пользоваться нельзя», и просто хранят банкноты, выжидая, когда пройдет два года с момента исчезновения Гладышева. Такой срок кажется им вполне подходящим. За это время все должны забыть об Олеге. Так бы оно, наверное, и случилось, не вмешайся ты в эту историю. Майя насторожилась, когда ты пришла к ней в первый раз и стала выспрашивать об Олеге. Испугавшись, Хвостова сделала глупость. Рассказала тебе про полмиллиона долларов. Впрочем, шляпнице кажется, что она, наоборот, поступила хитро. Частный детектив поедет к гарику убедиться, что рассказ о деньгах правда, и завершит на этом расследование. Она ведь и подумать не могла, какую ты разовьешь бешеную деятельность. Съездишь же в Бонн, найдешь рихта и, в конце концов, выйдешь на кладбище». «Вениамин, услыхав, что ты хочешь посмотреть на могилу Милены Титаренко, постарался не измениться в лице и решил отправить тебя домой. Но потом, как на грех, ты столкнулась с Рогачевым, узнала в нем Олега. Веня все еще пытается исправить положение, да и Павел утверждает, что он не Гладышев. И в этот момент, словно по воле злого волшебника, появляется Майя Хвостова». Шляпница мигом изображает, что явилась на могилу матери покрасить ограду. «Я ей не поверила, но кто это делает в феврале?» Дегтярев кивнул. «Правильно, но действием, как в греческих трагедиях, руководит рок. Олег храняет банку и автоматически делает балетные движения. Прошлое свое он забыл, но у тела своя память». Кое какие навыки остаются на уровне подсознания. Я сразу убежала. Правильно. Но Веня и Майя тут же поняли, что ты им не поверила, и послали за тобой парня со шприцем. Так он меня все же преследовал. Конечно, впрочем, не слишком ловко, раз ты заметила. Но когда я подъехала к постовому, к Михаилу Андреевичу, то выяснилось, что это не та машина. «Да? Почему ты так решила?» У БМВ, который ехал от кладбища, имелась наклейка на ветровом стекле, а у того, что остановил пончик, стекло оказалось чистым. Полковник с жалостью посмотрел на меня. Шофер понял, что вычислен, и сорвал наклейку. Он ловкий парень. «Быстро выяснил у тебя, куда держишь путь, и поехал вперед». Потом встал у обочины, открыл капот. Что он себе сказал? У аккумулятора полетел конденсатор. Приятель засмеялся. Больше глупостей придумать нельзя. Но ты существо наивное, технически безграмотное. Вот и полезла в багажник, желая помочь мерзавцу. — Кто он такой вообще? — сердито воскликнула я. Приятель покачал головой. — Ты в своем репертуаре. Полезла в клетку с тиграми, не зная, насколько они кровожадны. Да на этом кладбище творились дикие дела. К Вениамину уже присматривались наши ребята. Рыло у мужика в пуху. Он связан с бандитами. Помогал им хранить криминальные трупы. Сама понимаешь, кладбище — лучшее место для мертвеца. Испугавшись, Веня обратился к одному из головорезов которые как раз приехали к нему еще до тебя решить кое-какие вопросы. Они ходили по кладбищу, пока ты беседовала с директором. Вот ребята и согласились помочь. А лекарства где взяли? Веня хранил его в конторе. Это он дал ампулу Милене. План был разработан Веней, его женой и Миленой. Олег не посадил бы в машину, имея на руках такие деньги, никого постороннего. Амеле Олег доверял как себе, за что и поплатился. Теперь все ясно. Нет. Почему же она, получив кейс, не спряталась? Отчего решила поделиться с Веней и его женой, а? Она ведь убрала Мыльникова и Махова. Что ее останавливало? Правильный вопрос, кивнул полковник. Только Веня великолепно знает, с кем имеет дело. Он знаком с Миленой давно и осведомлён о её высокоморальных качествах. С другой стороны, она прекрасно знает о связи Вениамина с бандитами и тоже не доверяет ему. Вот они придумали план. Лишь только Мила выскочила из «Жигулей» с кейсом, её встретил Веня и отвёз в банк. Парочка арендовала ячейку, а договор на неё составили таким образом, что ни Милена, ни Вениамин В одиночку сейф вскрыть не могут. Ты когда-нибудь пользовалась ячейкой? Да. Опиши процедуру. Не знаю, как в других банках, а в нашем спускаешься в подвал, показываешь охраннику договор, он открывает дверь, доводит тебя до ячейки, вставляет ключ, поворачивает и уходит. После я вынимаю свой ключик, и ящик открыт. Примерно такие же правила и у других, кивнул полковник. Так вот, без договора к ящикам не подпустят. Овенья и Милена составили свой таким образом, что открыть ячейку могут лишь вдвоем. Поодиночке их не впустили бы в хранилище. Теперь понимаешь, почему они должны были беречь друг друга. Я все объяснил? Нет, конечно. Полно мелких и крупных вопросов. Господи, у меня голова заболела. начиная с мелких. А родимое пятно?» «У Олега на виске имелась отметина!» «Правильно, хорошая примета, но она опасна. Вениамин это отлично понимает. Едва Олег приходит в себя, заведующий поит его водкой, а потом привозит своего доктора, который убирает пятно. Впрочем, ты употребляешь не тот термин. У Гладышева не пятно, а довольно большая темная родинка на ножке». «Отстричь ее, дело пять минут». «Какой ужас!» «Почему?» Олег давно хотел избавиться от нее, но врачи отсоветовали. Якобы эта операция может спровоцировать развитие онкологического заболевания. «Вениамину-то все равно», — пожал плечами Дегтярев. «И врач у него соответствующий, готовый за звонкую монету на все». «Почему же Веня не обратился к бандитам?» чтобы те убили Олега. Если у парня такие связи в криминальном мире...» Полковник вздохнул. «На то несколько причин. Во-первых, троица хотела обстряпать дело шито-крыто, чтобы ни с кем не делиться. А Махов с Мыльниковым...» Полковник отмахнулся. «Им вообще не собирались ничего давать. Сразу, небось, решили избавиться от парней». А бандитам надо заплатить, и потом, это такие люди. Только почуют денежки, мигом все выдавят. Вот Веня решил обойтись собственными силами. Но убить Олега не смог. Духу не хватило. Наверное, он бы все же прибег к их помощи, но Гладышев потерял память и вроде стал неопасен. Почему же Милена, убив Мыльникова и Махова, оставила в живых Олега? Диктиров прищурился. «Значит, ты ничего не поняла». Олег любил ее, сделал ей много хорошего, да и она одно время испытывала к нему нечто, похожее на любовь. «Знаешь, многие убийцы сентиментальны. Похоже, Милена из их числа. Она сначала решилась на убийство Гладышева. Желая получить огромные деньги, Мила пошла на преступление, а когда поняла, что Гладышев жив, сломалась». Уж не знаю, что бы она делала, очнись, Олег, в здравом уме и твёрдой памяти, но у него полная амнезия, и его, по мнению Милы, нужно оставить в живых. Вот такой заворот кишок. Но не смогла она добить того, с кем провела много хороших минут. Убить решилась, а добить нет. «Значит, они всё же были любовниками, Олег и Шляпница!» — воскликнула я. «Вот ведь какой поворот! Ну, Гладышев! А мне казалось, что он очень любит Ленку!» «Тебя только это удивляет?» — вздернул брови Дегтярев. «Нет. Кто прислал ей деньги и записку? Зачем?» «Это совершенно иная история», — спокойно ответил полковник. «Впрочем, могу рассказать и ее».